Надо быть истинным ревнителем джунга, чтобы настоять на своем перед лицом сурового патриарха Хой Фу и отправиться плечом к плечу с клейменными монахами-воителями в абсолютно неизвестный для юного монашка мир. Страсть Фена звалась патриотизмом, невероятной, неистовой любовью к родине. Перекусить вражеское копье, получив жестокий удар в рот, и после этого не упасть замертво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 Любовь к Отечеству и сокровенная сущность юного монаха срослись воедино. Как волнистый узор переплетения стальных полос намертво впечатывается в тело меча. Он ощутил себя поднебесный. Он сошел с ума. Вспышка просветления У не дала мне рассмотреть, как именно это произошло. Но я глубоко обежден. Однажды ночью, скорее всего грозовой ночью, юноша инок с похожим на беса лицом встал в постели.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 И лазутчики кармы на миг возрождались в безобиднейших людях, дабы предотвратить не случившееся. Я не знаю, сколько возможных мятежей было предотвращено. Я не знаю, от чего умирали те или иные сыновники или простолюдины. Сколько было уничтожено любимых собачек и тигровых орхидей. Я не могу знать этого. Карма лелеяла государство. Сумасшедшая нянька качала колыбель, ударяя ее о стены. И все больше сходила с ума.